Девятнадцатая глава. В глаза словно песка насыпали. Тру лицо руками несколько раз часто моргаю, сильно зажмуриваясь. По прилёте домой нужно сходить на приём к окулисту и попросить какие-нибудь капли от сухости в глазах. А ещё наконец-то заняться своим графиком работы. Убираю ноутбук в рюкзак и откидываюсь на спинку сиденья Собеседования в Москве прошли нормально. Я не знаю, чего ожидать, но показалось, что мои проекты заинтересовали потенциальных работодателей. Остаётся только ждать. Позвонят, не позвонят. Какое будет их предложение? Работа в офисе на месте или мы сможем договориться об удаленной работе? Моя специальность не предполагает постоянного присутствия на рабочем месте. Мой офис – это мой ноутбук, всегда рядом. Не знаю, как буду совмещать воспитание сестры и эту работу. Мне нужно двигаться дальше, не сидеть на месте. Пока есть возможность, я за нее цепляюсь. Возможно, нам придется переехать, Ольке сменить школу и найти новую секцию. Это самое сложное в гипотетическом переезде. В городе хорошая школа плавания, отличный тренер, и вырывать её из привычной среды, когда у нас вроде всё стало более-менее нормально, не хочется. Она делает успехи в плавании, и я бы не хотел, чтобы она его бросала. Ей нравится, у неё получается, нужно заниматься этим дальше. Не думаю, что в столице будет сложно найти нового тренера и новый бассейн. Меня тормозит, что сестра трудно переносит перемены, долго привыкает к новому месту, людям, обстановке. И ведь по ней такого сразу не скажешь». Она болтушка-веселушка, но обычно это лишь до определенного момента. Я-то знаю, как она умеет забираться в коконы и отгораживаться от всех. Мне нужно думать не только о себе. Я хочу двигаться дальше. У меня огромные планы, и как все, блин, устроить так, чтобы и ей, и мне было удобно. Я точно знаю, что возьму сестру с собой, потому что бросать ее и не оправдывать ожидания, как сделал наш отец, не собираюсь. «Пристегните, пожалуйста, ремни». Рядом возникает стюардесса и забирается стола недопитой кофе. Только что пилот объявил о посадке и снижении самолёт. Достаю телефон и проверяю время. Соревнования Оленьки вот-вот начнутся. Появилась возможность уехать раньше, я поменял билет, не задумываясь. Опоздаю на начало, но к награждению должен успеть. Ещё одна причина, по которой я решил быстрее сворачивать дела в Москве и не задерживаться. Она не выходит из моей головы уже несколько дней. С той самой ночи, когда я вернулся после заплыва и окатил брызгами Дашку. Будет странным признаться, но я постоянно о ней думаю. «Слащаво звучит, согласен, но как есть». улыбаясь вспоминая, как она отводила глаза и закусывала губы, стараясь не пялиться. Сбросила с себя плед и благородно пожертвовала его мне. До дома её отца ехали молча. В какой-то момент мне опять показалось, что Дашка задремала. Но стоило плавно остановиться у ворот коттеджа, как её глаза распахнулись. «Приехали? Ты как?» «Нормально», — суетливо ответила и принялась расстёгивать ремень безопасности. Стало ясно, никаких посиделок в машине. Торопится уйти. Пообещал ей привезти ноутбук в ближайшие дни. Она попрощалась и, как обычно, попросила скинуть ей сообщение, когда доеду. Немного замешкалась, закрывая дверь в машину, но больше ничего не сказала. Подождал, пока её силуэт скроется за забором, и только тогда поехал назад. От этого вечера у меня остались самые приятные эмоции. Трудно в них разобраться, да я и не особо пытался. Просто было хорошо. Что с этим теперь делать? Подумать надо хорошо. Сомнений у меня много. Поводов ничего не предпринимать тоже. Только закончил одни вялотекущие отношения и практически ринулся в другие. Чем они закончатся, мне и так понятно. Оно Даше надо? А мне? Если я начну наступать, не закроется ли Даша от меня в коконы не прекратит ли наше редкое общение? Хрен знает, что мне надо. Просто... просто она мне нравится. Да, признался сам себе. Два дня назад, когда она загрузила первую за долгое время фотографию в Инстаграм. Там она сфотографировалась с сестрами на фоне белых цветущих деревьев. Уютный семейный снимок, на котором я как дурак залип. Мне хочется её даже просто рядом. Готов предложить ещё покатать её на машине, чтоб больше не боялась. Даже придумал, как и где. Написал я об этом, когда уже был в Москве, даже там из мыслей выбросить её не смог. Хотя надо было сосредоточиться на работе. Прочитала и не ответила. Хмыкаю. А чего я хотел? Что упадёт к ногам моим и будет рада до визга? Прошло то время, когда я мог доставить ей удовольствие, просто посмотрев дольше, чем нужно. Боже, какой же я был идиот. Беру чемодан с багажной полки и устремляюсь к выходу из самолёта. Киваю, и улыбаюсь стюардессам, благодарю за обслуживание и полёт. Как только попадаю в здание аэропорта, снимаю телефон с авиарежима и собираюсь вызвать такси, чтобы добраться до бассейна, в котором проходят соревнования сестры. Машину я оставил у дома и не успеваю забрать. Часы на руке подсказывают, что заплывы давно начались. Возможно, успею только на награждение. Поеду как есть, с чемоданом и подарками из поездки, с ноутбуком и рюкзаком футболки и спортивных штанах, в которых было удобно в полёте. Пока жду машину, на которой огромная конкуренция, проваливаюсь в мессенджер. Висит несколько непрочитанных сообщений. Открываю первый чат и улыбаюсь, как идиот. Даша прислала фотографию наших сестёр. Они стоят, обнявшись, ещё сухие, по всей видимости, перед стартом сфотографировала. Ниже подпись. Чемпионки. Ещё ниже. «Привет, Оля сказала, ты можешь прилететь, я заняла тебе место». Набираю ответ уже в такси. «Еду». Читает быстро и сразу печатает ответ. Всего три буквы, а в груди мгновенно теплеет. Жду. Я даже рад, что не додумался оставить машину у аэропорта и поехать на ней. Около бассейна нет ни одного свободного парковочного места. Быстро расплачиваюсь с таксистом и взбегаю по крыльцу, перепрыгивая ступеньки. Внутри здания царят гулы суета. Толпы родителей, участников соревнований, спонсоров, маленьких детей. Я даже теряюсь на мгновение. Соревнования уже закончились, награждение уже прошло, опоздал. Блин, ругаюсь вслух, доставая телефон и звоню Засимовой. Слышу гудки и широким шагом иду к трибунам. Там тоже много народу. Значит, еще не все успели выступить. Ольке набираю сообщение, но и оно остается без ответа. Ей наверняка не до телефона. Ответить смогла бы, если бы только в раздевалку спустилась. Знаю, как для нее важно, чтобы я был сегодня здесь. И вот он я, только нифига не понимаю. После перелета голова тяжелая. Оглядываюсь по сторонам в поисках знакомых и, наконец, натыкаюсь взглядом на спину Даши. Если она здесь, значит, девчонки еще не проплыли свою дистанцию. «Кирюша!» — взвизгивает мачеха Зосимова и приветливо тянет ко мне руки. Детское имя немного коробит. Наклоняюсь к ней прикладываюсь к подставленной щеке, едва касаясь губами. «А мы не ждали тебя!» «Вот так сюрприз!» «Оля так обрадуется!» «Они вот-вот выйдут на старт!» — тараторит безумолку. «Садись здесь!» — показывает на место рядом с собой, заваленное вещами. Поспешно сгребает их в кучу и отдает мужу, пожимая руку отцу Дашки и больше не смотрю ни на кого, кроме фигуры, дальше по ряду. У нее на коленках восседает младшая сестра Алены Юля, посасывая карамельку на палочке В груди что-то подпрыгивает, когда Даша оборачивается на голоса и суету и замечает меня. Печальные глаза начинают улыбаться, как и губы, которые она приоткрывает, и я могу лишь догадываться, что в этом шуме говорит что-то сестре. Кивает мне и отворачивается обратно. «Садись!» Люда нетерпеливо дёргает меня за руку, привлекая внимание. «Я дальше пойду, киваю в сторону. Чемодан вам оставлю здесь». Она выглядит разочарованной, но мне плевать. Видимо, хотела подсесть на уши, как она любит. Я раньше часто оставлял Олю у них, когда возникали проблемы с няней, или тётка не могла посидеть с сестрой. Удобно, что у подруги сестры мать не работает и в основном всегда сидит дома. К ней в посёлок ездить не ближний свет, но если оставлял Олю с ночёвкой, сестра была только рада побыть с подругой, и для меня выходило нормально. Сейчас я этого не делаю, потому что у них в доме живёт Дашка. Я думал, чем меньше мы будем контактировать, тем лучше. Получилось наоборот. Меня как магнитом тянет в те места, где есть она. Может предложить провести вместе выходные. Погоду обещают отличную. Шашлык, пикник, парк аттракционов, что-то такое. Я давно сестре обещал посвятить целый день развлечениям и ей. Думаю, она не будет против компании Аленки и Даши. Ей она тоже нравится. Ещё три года назад понравилось Подумаю об этом. Протискиваюсь мимо недовольных тем, что их побеспокоили людей и, наконец, выдохнув, сажусь на пластиковый стул рядом с Дашкой. Она не соврала и правда заняла мне место. Убирает сумку в ноги, придерживая одну рукой сестру и улыбается. «Привет», — говорю тянусь к девушке, быстро касаясь губами прохладной кожи щеки отстраняюсь, устремив взгляд на бассейн. Даша застывает и кажется в шоке. «И тебе», — эхом отзывается она. Не смотрю на неё больше, стараюсь унять непонятную бурю чувств, которые словно торнадо возникли в душе. Щёку девушку поцеловала, переволновался, как пацан в пятом классе, получив поцелуй в макушку от старшеклассницы. Дальше что? «Меня поцеловать!» — щебечет над духом тоненьким голосом Юлька. Поворачиваюсь к девчонке и щёлкаю её по носу. Поцелую только для взрослых девочек. «Взрослые целуются не так», — заявляет авторитетно. Дашка ахает и тихо смеётся, покачивая её на коленях. «Ты-то откуда знаешь такие подробности?» — щекочет Юлю между рёбрами, от та песклява взвизгивает. «Кино видела! Перекрати, щекотно!» Внизу у бассейна раздаётся свисток, и мы синхронно замолкаем. Объявляют старт девочек в возрасте 9 10 и 11 лет. «Начинается!» — тихо шепчет Даша и смотрит на меня поверх головы сестры. «Ага. Я не первый раз на Ольгинах соревнованиях, но волнуюсь каждый раз как дурак». Понимаю, что ничего не могу сделать. Это её жизнь. Я лишь сторонний наблюдатель. Старший брат, который оказался вместо отца и матери. Встаю, когда Оля оказывается в воде. Её номер 10, третья дорожка. Нужно достать телефон и снять для неё видео. Она всегда просит посмотреть. Хочет проанализировать ошибки и оценить сама свой заплыв. Вместо этого просто каменею. Всё тело напряжено. Я неотрывно наблюдаю за мелькающей над водой синей шапочкой на третьей дорожке и стискиваю кулаки. «Давай! Давай!» На других даже не смотрю. Мне не важно, выиграет она или нет. Главное, чтобы сама была довольна и дошла до финиша. Для меня навсегда будет лучше, даже если получит не призовое место, а предпоследнее. «Ура!» — взвизгивает Дашка и вскакивает на ноги. Мелкая Юлька прыгает и хлопает в ладоши, как и часть зрителей рядом. «Твоя какая?» — спрашиваю Зосимова, улыбаясь. «Четвертая. Это же хорошо, да? Или нет?» Скисает друг Даши и встаёт на носочки, чтобы быть выше, и разглядеть, что же происходит у бортиков бассейна. «А твоя какая?» «Понятия не имею». Честно признаюсь, устало потирая лоб. «Кирилл, ты чего? Вон табло! Морозова первая!» а -а -а, Поздравляю!» Она сама кидается ко мне с объятиями. Ловлю на лету и прижимаю к себе, обнимая и приподнимая над полом. Сердце готово проломить грудную клетку. То ли от волнения за сестру, то ли от того, что Дашка прижимается ко мне всем телом, закинув руки на шею. Её пальцы легко касаются моих волос, щека прижимается к моей, дыхание щекочет кожу. Она что-то шепчет, я ни слова не понимаю. Оглушён этой близостью настолько, что не сразу понимаю, когда она начинает трепыхаться, хочет отстраниться. Сильно стискиваю её в последний раз и медленно опускаю на ноги. «Поздравляю, Оленька молодец!» – смущённо говорит Даша, отводя взгляд и заламывая руки. «Вон они, смотри!» «Блин, Алёнка рыдает!» Надо повернуться назад к бассейну, а я смотрю на кусающую губы засимову которая перекатывается с носка на пятку, полностью забыв о моем существовании, поглощенное происходящим внизу, и вдруг понимаю, что дико по ней скучал. Все три дня, что был в Москве и не видел ее, я скучал. А может быть и не только эти три дня.